Глава тринадцатая Когда Альберт вернулся, то быстро завалился на свою кровать, отвернувшись от нас. И мы даже ничего спрашивать не стали. Было сразу понятно, что парень смущается и не хочет говорить. Наивный. Мы ведь его лучшие друзья. Разумеется, все из него вытянем. Но немного попозже. Жертве лучше успокоиться, чтобы потом можно было напасть. когда она ни о чем не будет подозревать. Утренние сборные уроки тоже прошел в полнейшей тишине. И путь до учебного класса тоже. Ничего не предвещало беды. Но все это лишь потому, что мы еще не получили тактическую сводку с места происшествия. Этим я сейчас и занимался. Моя цель сейчас находилась в коридоре, возле окна. Пс есть что?» — шикнул я, подойдя ближе к Армун и непринужденно оперевшись спиной о стену рядом с окном. «Возможно. Есть нечто очень интересное. Вот только дорого. Очень дорого», — держа равнодушное выражение лица, произнесла Эбигейл. «Не вопрос». Тонкая плитка шоколада проехалась по подоконнику и моментально исчезла в руках девушки. «Этого мало», — равнодушным голосом продолжила она. Еще две плитки повторили путь своей подруги. «Хорошая сделка», — кивнула Армун, и в мою сторону подвинулся конверт. Приятно иметь с тобой дело, серьезно кивнул я. Взаимно, едва сдержала смешок девушка. Получив конверт, я тут же поспешил проверить его содержимое. Что тут говорить? Оно стоило того. Это были фотографии вчерашних событий. Вот покрасневший Ал подходит к Марии. Вот он уже хочет сбежать, но оказывается остановлен, когда девушка ухватила за край его одежды. О, -о, -о. и самое интересное эти двое целуются. Надо срочно скопировать столь жизненно важные сведения, а то, боюсь, один любящий иллюзии паренек сделать всё, лишь бы они были уничтожены. В этот момент по моему плечу постучали, заставив резко спрятать все фотографии в пространственный карман. Но это оказалось лишь армун, протягивающий мне ещё один конверт. «Копии! каждый по десять экземпляров!» — хитро ухмыльнулась она. «Приятно с тобой иметь дело!» — забрала я это сокровище. А ещё пара плиток шоколада поменяла своего хозяина. Дойдя до класса, я сразу поспешил к своим товарищам. «Руди, дружище, ты как-то грустно выглядишь. Развеселись!» — Подошел я к принцу и похлопал его по плечу, одновременно с этим засовывая фотки ему в карман. Он сперва ничего не понял, но быстро почувствовал изменения и украдкой проверил новые вещи. В тот же миг его улыбка разошлась до ушей. «Каз, ты настоящий друг! Умеешь подбодрить!» Чуть позже я повторил разнообразные маневры и с остальными знакомыми. И каждый раз их лица внезапно озаряла ехидная улыбка, что никак не хотела сходить с лица. Лишь только Ао с большим подозрением разглядывал нас. «Блайт, ты что там устроил?» — раздался до более знакомый голос профессора Кроу. «Чего это после твоих рукопожатий у людей так лица перекашиваются?» «А, профессор, да ничего такого, просто дарю всем свое хорошее настроение». «Да?» — скептически фыркнул он. «Конечно. И ничего больше? Могу и с вами поделиться?» Подошел я ближе и пожал ему руку. «О, да, ты прав. Хорошего настроения мне действительно сегодня не хватало». Один мимолетный взгляд, и его лицо тут же озарило даже куда более ехидная улыбка, чем у остальных. «Ладно, садись на место. Надо урок начинать уже». Произошедшее не осталось незамеченным остальными одноклассниками. Но так как урок начался, они уже не могли ничего сделать. Была у меня, конечно, мысль побарыжить этими фотками. Можно было бы поднять неплохо золото. Вот только даже у меня есть границы. Одно дело друзья, и совсем другое дело все остальные, не особо важные для меня личности. Кроу исключение. Он и не друг, но и как простого преподавателя я его воспринимать не могу. Скорее, да, можно назвать его наставником, хоть он и выглядит строго. Но шутки ценить умеет. Вот только после окончания урока пришлось резко валить из класса. Хотя тут неожиданно помог Ал, схватив меня за плечо и резко потащив за собой. Лишь достаточно удалившись и найдя бесхозный класс, он остановился, прижав меня к стене. «Касс! Ты думаешь, я ничего не понимаю? Что это было? Как ты им рассказал?» — грозно глянул он на меня. «Что? О чем ты?» — состроил непонимающее выражение лица. «Не придуривайся!» «А, ты про это?» — резко ударил кулаком по ладони. «Да я просто радостью делился со знакомыми. Ничего больше. Ведь наш друг повзрослел. Это надо отпраздновать». Тут же между пальцами появилось три фотокарточки. Когда он увидел их, лицо Конта резко покраснело, и он прикрыл его руками. «За что?» — раздался полный смущение голос. И в этот момент от дверей класс раздался шум. это вся наша компашка до этого подглядывающая в щелку и два открытые двери упала резко раскрывая двери «Эм, привет поднял на нас невинный взгляд сик лежавший в самом низу этой кучи малы вальдас кстати тоже была тут стояла чуть позади и сейчас была ничуть не, не менее красная чем конта вы вы уничтожьте это немедленно все же смог выдавить из себя слова ал вы слишком поздно со скорным урожением лица ответил ему. А народ лишь довольно покивал, ничуть не помогая разрядить обстановку. Ах, Эх!» — махнул рукой Ал, но тут же, что-то для себя решив, подошел к Вальдес и обнял ее одной рукой. «Ну да, мы теперь встречаемся. И что?» «Да мы только рады за вас», — уже по-доброму улыбнулся Руди, наконец сумев встать. «Да, да», — закивала Айбигейл. «А фото — это так, на память. Я и вам копии сделаю». «Так значит, это ты!» — подняла на нее взгляд полное удивления Вальдес. «Упс!» — прикрела рот ладошкой Эбига. Тут уже никто сдержаться не смог, и раздался слитный смех. Даже Конте и Вальдес вовсю смеялись, выпуская скопившееся напряжение. «Конечно же, мы не хотели издеваться над ними, хоть это и могло так показаться со стороны. Просто...» «Но не могли же мы просто делать вид, что ничего не произошло?» «Эти двое еще никому ничего не сказали». Мы бы так еще долго ничего не узнали и считали бы, что она его отвергла. Нет уж, фотодоказательство — крайне нужная вещь. Будет им что вспомнить в старости. Кстати, когда эта парочка поженится, возможно, стоит попробовать выбить из Вальдес такие же условия, как у Конта. Хм, или лучше не стоит, а то если ее отец узнает, что это именно я в какой-то степени виновен в том, что ему придется отдать свою дочку какому-то парню. Нет уж, обойдусь я без благодарностей. Я все же скромный парень. Не за вознаграждение работал, а по повелению души. Да, именно так. И именно поэтому уже после следующего урока я отделился от своей группы, направившись к месту проведения уроков у первокурсников. Пс есть интересная информация. Подошел я со спины к одной миловидной девушке с короткими волосами, пока нашла одна по коридору. Эй! Не пугай ты так! резко развернулась она, готовая в любой момент ударить. Блайд, ты что тут делаешь? Говорю же. Есть интересная информация. О твоем брате. Интересует? Естественно! Что он натворил? Тут же девушка подскочила ближе, с предвкушающим выражением лица. О, тебе понравится! Достал еще один комплект фотографий. Ал, и воскликнула она, но быстро закрыла рот ладошкой. И взяв меня за локоток, потащила подальше от лишних глаз. Я хочу знать все. У них с братом даже мысли схожие. Ну или других вариантов особого в академии нет, потому как затащила меня она в один из пустующих кабинетов. Ну а что я? Я ничего. Пришлось рассказать ей все. Она меня заставила. Сиянием своих прекрасных глаз. Да, так и скажу, если спалят. М да, бедный Ал. Теперь его точно в покое не оставят даже дома. Хи -хи -хи, спасибо что рассказал прикрыв рот ладошкой хихикала девушка ты что то хочешь за эту информацию «Не, что ты я делаю это по доброте душевной доброте да скептично посмотрела на меня айви ты хоть и друг аллу но страшно жить с такими друзьями ну не волнуйся я не расскажу что это был ты мне такие друзья тоже нужны ты главное если будет что то подобное тут же рассказывай заметано мыкнул я Вот только едва мы открыли дверь кабинета, как тут же наткнулись на ехидное лицо одной девушки с яркими золотыми глазами, что сейчас смотрели прямо на нас. Ну что, нацеловались? Кратчо спросила она. Лара, ты что тут делаешь? И мы не целовались, просто надо было поговорить вот и все. Тут же покраснела Айви. И да, они с братом безумно похожи, даже краснеют одинаково. Да, протянула Маус. а это была именно она. чтобы молодой парень и девушка в закрытой комнате одни, да не целовались? Странные дела творятся в нашей академии. Да я правду говорю, ничего не было. Да-да, верю, верю, — не сменила своего ехидного выражения лица девушка. А мне казалось, ты говорила, что он симпатичный парень, и ты очень даже не против. Лара! — резко выкрикнула Конта, подскочив к ней и зажав рот рукой. Не слушай ее, не слушай, она бред говорит. «Эх, значит, у меня даже шансов нет», — печально вздохнул я. «Ну, шансы есть», — тихо прошептала девушка. «Так, срочно нужно менять тему». Что-то я переборщил. «И не то, чтобы я был так уж против. Девушка, она симпатичная, очень даже. Вот только ее брат меня же убьет за это». «Или нет?» Он же сам говорил. «Да и ее отец вряд ли будет против». «Нет, нет, нет. Не стоит об этом даже и думать. Может, когда-нибудь потом...» «Срочно менять тему!» «Как вам, кстати, учеба в Академии? Все в порядке? Никто не обижает?» Все в порядке», — тут же хватилось за тему Айви. «Тут весело. Да и мы столько всего нового узнаём. Профессора тоже хорошие, особенно профессор Пи. Столько всего интересного рассказывают!» «А обижать нас, психов, нет», — пыркнула Малус, показав таким образом, что думает о моем уходе от темы. «Хотя были несколько идиотов». Решили, что я недостойна учиться в этой академии. Мелочь. Я с ними сама разобралась. А потом им еще это от родителей прилетело. Идиоты, говорю же. Попрекали меня работы отца, но в то же время не знали, что их родители сами с ним ведут дела. Было даже весело, когда их идеальный мир рушился прямо на глазах. М да, Идиотов и правда хватает. Кстати, об отце. Я ведь за вами пошла не только для того, чтобы поиздеваться над этой милашкой. — Эй! — воскликнула Айви. — Лара, как ты могла? — Что? Я это вслух сказала? — Тебе показалось. — отмахнулась она рукой. — Так вот, о чём это я? — Отец. Он просил тебя к нему наведаться, как будет свободное время. Есть какой-то разговор, так что не хочешь прогуляться до него на ближайших выходных? — Почему бы и нет? — пожал я плечами. — Вот и отлично. «А то одной скучно», — едва заметно улыбнулась она, скосив взгляд на подругу. «Отец говорил, что ты был бы неплохой партией и смог бы помочь развить наш бизнес». «А?» — широко раскрыла глаза Конте. «Да, помню», — говорил такое. «Да и ты, девушка симпатичная, я подумаю», — поддержал шутку Лары. «Вы издеваетесь, да?» — Все же взяла себя в руки Айви, с подозрением смотря на нас. «Разумеется», — без доли сомнений ответила Золотоласка. Хотя отец и вправду так говорил, так что кто знает. Папа тоже подобное говорил. Знаешь, а я ведь могу и наложницей стать. Мне не принципиально. Тогда мы всю жизнь вместе жить будем. А касса как-нибудь поделим, — махнула рукой эта ехидная мордочка. Да, — серьезно задумалась Конте. Что-то эта шутка начинает выходить из-под контроля. Причем опасно именно для меня. Дьявол, что делать? Ладно, мне уже пора. Надо еще столько всего сделать сегодня, надо алом поиз... подбодрить его, уроки сделать, ранг там повысить. Столько дел, столько дел, тут же иритировался я, выбрав самый оптимальный способ. Девчонки явно сдружились, Ну, оно и к лучшему, если бы только Малос не была настолько ехидной. Впрочем, зная ее отца, я ничуть не удивлен. Умная девушка растет. Не то, что ее идиот, братец. Почему-то, мне кажется, я уже сейчас знаю, кто унаследует дело их отца. Этой девушке палец в рот не клади, откусит. Причем вместе с рукой полокоть, если не выше. А уж как манипулирует словами. Опасная девушка, но интересная. Но и мне все равно надо будет с ней скоро встретиться. К Малосу и вправду стоит заглянуть. Просто так звать он не стал бы. Значит, есть интересная информация, которую лучше не передавать письмом или через других людей. — Интересно. — Цая, я знаю, что ты тут. Вылезай, — произнес я, стоя в пустом коридоре. Вот только ничего не произошло. Вокруг стояла все та же тишина. Казалось, что ее нет рядом. Вот только слишком уж хорошо я успел узнать эту девушку за столь короткое время. Такое веселье она бы точно не пропустила. — Эх, жаль, что её нет. Но тогда придется съесть все самому. Достал я из пространственного кольца мороженое. И тут же появившаяся из тени фигура девушки перехватила пломбир на половине пути к моему рту. «Я тут!» — дернула она на себя, но я не отпускал вкусняшку. Но почему-то не появилась, когда я попросил. «Вассал еще называется!» — дернул мороженое на себя. «Опасности для тебя не было. Так что какой смысл?» — повторила Сая свое действие. «И сейчас опасности мне нет, но ты появилась». «О, -о, -о нет, опасность есть». «Съешь сейчас мороженое, а потом горло будет болеть. Я спасаю тебя от этого», — вновь дернула она. Да, в этот момент я отпустил, и мороженое полетело ей прямо в лицо, запачкав нос. Если бы не переедала, то и не болело бы горло. Так ты не предупредил. Это было обидно, между прочим. Тем временем она смешно старалась дотянуться язычком до кончика носа, чтобы слезнуть мороженое, но не получилось. Пришлось ей стирать молочный след рукой и облизывать уже ее. В этот момент она почему-то до жути напоминала мне кошку. «Это было твое наказание, ты сама знаешь». «Нечестно!» — лизнула она мороженое и блаженно сощурилась. «Я обокрала тебе еще до того, как стала вассалом. Это не считается». «Да?» — хмыкнул я. «Ладно, не о том речь. Ты лучше скажи, сможешь пару дней проследить за Альбертом, а то, зная его, обязательно захочет отплатить за мою помощь. А я эту плату принимать совсем не хочу». А через пару дней он уже отойдет, успокоится. Десять мороженых и пять шоколадок. Хм, нахмурился я. А ты не наглеешь? Я же говорю, это опасности тебе не представляет. Я не обязана делать это бесплатно. Два мороженых и одна шоколадка. Жадина. Восемь и четыре, фыркнула она. Четыре и две. Шесть и три. Ладно, пять мороженых и три шоколадки. Это мое последнее слово. Иначе попрошу это сделать кого-то другого. Обойдется дешевле. Эй, я профессионал! Не сравнивай меня с какими-то любителями. Тогда профессионал. Считай, что аванс ты уже ешь сейчас, кивнул я на ее руку. Эй! Ладно, согласна на 5 и 3. И это не в счет. Последним движением она доела остаток мороженого и облизала палочку. Идет, кивнул я. Можешь приступать. Может, аванс? Начала она была уходить, но тут обернулась с надежды в глазах. Мороженого много вредно. Протянул ей пару плиток шоколада. Ты уж постарайся. Не сомневайтесь, мой господин, все сделаю в лучшем виде. Тут же спрятала она добычу и поспешила исполнить свою работу. Как же с ней сложно, но и просто одновременно. Девушки, что тут еще сказать? Как будто можно было ожидать чего-то другого. Иногда мне кажется, что я фигнёй страдаю в этой жизни, а ведь стоит просто подкупить шию новым лакомством, и она ради него захватит мне весь мир. Ну или не выдержит и запрет в своем замке, чтобы я делал вкусняшки без остановки. Что-то одно. Как же страшно жить!